Тринградская битва. Горит, сердце, у нас любовь к земле родимой. Если в поле идет встречать, с одной стороны, с одной стороны, срывают города, охлоченные дымом. Примите, дыблится, в новой дом войне. Артиллеристы спалят от приказ. Артиллеристы войдут, ходят, ходят на нас. Они петьят бандарен так громко, как смерть она корродит. Агой, агой. 23 ноября 1942 года. В результате проведения операции Уран советская армия достигла блестящего успеха. Групная группировка противника численностью более 300.000 человек была окружена в районе Сталинграда. Такого потрясения немецкая армия ещё не испытывала. Командующий окружённой группировкой Паулюс просил Гитлера разрешить оставить Сталинград и осуществить прорыв из кольца в западном направлении. Но фюрер и думать не хотел об отступлении. Он твёрдо решил не оставлять Сталинград из соображений политического характера. Чистая армия останется там, где она находится сейчас. Это гарнизон крепости, обязанность крепостных войск выдержать осаду. Если нужно, они будут там находиться всю зиму, а я деблокирую их во время Весеннего наступлению. Утром 12 декабря началась операция по доблокированию 6-й армии под кодовым названием Зимняя гроза. Общее командование операции возлагалось на фельдмаршала Манштейна. После мощного огневого налёта артиллерии и авиации немецкие войска пришли в наступление из района Котельникова в северо-восточном направлении. Используя превосходство в танках, враг прорвал оборону и к исходу дня продвинулся почти на 25 км. На следующий день 40 вражеских танков с мотопехотой форсировали реку Оксай и захватили плацдарм на её северном берегу. Необходимо было принимать срочные меры, чтобы остановить продвижение, продвижение танковой группы Манштейна. Из воспоминаний маршала Василевского. Утром 12 декабря я находился в Верхнецарицинском. Там мне стало известно, что после короткого артиллерийского обстрела гитлеровцы перешли из района Котельникова в наступление. Танковые дивизии врага, используя значительное превосходство в силах, при поддержке авиации прорвали фронт обороны и начали теснить нас на северо-восток. Соотношение сил было тогда примерно следующим. У нас 34 тысячи человек, у противника 76 тысяч. Танков 77 против 500. Таким образом, наша 51-я армия оказалась в крайне трудном положении. Через некоторое время состоялся разговор с верховным главнокомандующим. Я просил Сталина немедленно начать переброску прибывающей на Донской фронт 2-й гвардейской армии и развернуть ее на реке Мышкове, а операцию по ликвидации окруженных войск Паулиса временно отложить. Это предложение вначале встретило довольно резкие возражения со стороны Сталина. Он сказал, что вопрос о передаче 2-й гвардейской армии из Донского в Сталинградский фронт будет рассмотрен Государственным комитетом обороны. В ночь на 13 декабря я с большим волнением ждал решения Ставки. Ставка согласилась с предложением использовать против войск Манштейна на Котельниковском направлении 2-ю гвардейскую армию. В тот же день... Ставка приняла ещё очень важное решение. Были внесены изменения в план новой крупной наступательной операции Сатурн. В связи с началом деблокирующего наступления армии Манштейна, направление главного удара было изменено. Удар следовало нанести не в южном направлении на Ростов, а в юго-восточном направлении на Тацинскую и Морозовск в тыл деблокирующей группировки Манштейна. Уточненный план операции получил название «Малый Сатурн». Перед войсками Сталинградского фронта стояла важная задача – всеми силами сдержать превосходящего по численности танкам противника и не допустить прорыва к окруженной под Сталинградом группировке до подхода к месту сражения 2-й гвардейской армии. Главный удар гитлеровцы нанесли по 1378-му стрелковому полку, которым командовал полковник Михаил Степанович Диасомидзе. Полк держал оборону в районе Верхнее Кумского. Силы были неравны, но советские воины мужественно отражали одну атаку за другой. Несмотря на значительное превосходство в силах, немцам так и не удалось подъяснить полк, занимаясь за немцами. Прорыв, окруженный под Сталинградом армией Паулюса, затянулся. Напряжение в Ставке Гитлера с каждым часом возрастало. Гром грянул 16 декабря. В этот день началось крупное наступление советских войск на Среднем Дону. Накануне наступления советским солдатам было зачитано обращение военных советов, Юго-Западного и Воронежских фронтов. Вы слышите стоны замученных и обездоленных советских людей отцов и матерей, жен и детей наших. Ваши сердца преисполнены священной ненавистью к фашистской мерзости, к отродью рода человечества. Так же, как и в боях под Москвой, Ростовом и Тихином, вы ждете приказа идти вперед на разгром врага, на освобождение наших городов и сел, наших семей. Настал грозный час расплаты святым врагом, И кас, и кас, дан, дан, дан. Вперёд, вперёд, все сокрушающие лавиной, лавиной, сплавные войны. В результате трёхдневных ожесточённых боёв советские войска прорвали оборону противника, разгромив несколько итальянских и немецких пехотных дивизий. Очевидец этих событий итальянский майор Джусто Талои в книге С итальянской армией в России вспоминает: 16 декабря советские войска опрокинули фронт итальянской армии. 17 декабря развалился весь фронт, а 18 декабря к югу от Багучара сомкнулось кольцо сил действовавших с запада и востока. Многие, чтобы начались сниматься с места, теряя всякую связь с войсками. Часть отакованная танками пытались спастись бегством в рассыпную. Артиллерия и автомашины были брошены. Многие, многие офиц... офицеры срывали с себя знаки отличия. Солдаты бросали пулемёты, винтовки, снаряжение. Всякая связь оказалась прерванной. Филдмаршал Манштейн решил использовать все силы для того, чтобы ускорить прорыв к окружённой под Сталинградом 6-й армии. 17 декабря в бой на Котельниковском направлении было брошено дополнительно 200 танков. Танки поддерживала авиация. Лишь 19 декабря противнику удалось, наконец, прорвать оборону в районе Верхней Кунского и выйти к реке Мышкова. Но здесь вступили в бой едва подоспевшие бойцы 2-й гвардейской армии. Деблокирующее наступление Манштейна окончательно захлебнулось, так и не завершив прорыва к окруженной армии Паулюса. Тем временем советские войска... Они должны успешно наступать на средних флангах. Ведущую роль в этой операции играли танковые соединения, которые стремительно продвигались на юг и юго-восток, уничтожая отступавшие колонны противника. Четвёртый танковый корпус под командованием генерал-майора Баданова, введённый в сражение 19 декабря, за 5 суток продвинулся в глубину на 240 км, успешно прорвав вражеские линии. На рассвете 22, если говорить Танкисты Баданова атаковали станцию Доцинский, где находилась крупная тыловая база противника, а неподалёку располагалось два аэродрома, врагша окружённый под Сталинградом армией Паулюса. Появление крупного советского танкового корпуса стало для гитлеровцев полной неожиданностью. Уцелевший тогда немецкий лётчик Буштрайт впоследствии вспоминал: "Утро 24 декабря 1942 год. Советские танки и танки ведя огонь внезапно врываются в деревню и на аэродром. Самолёты сразу вспыхивают как факелы. Всюду бушуют пламя. Рвутся снаряды, взлетают в воздух боевые припасы, мечутся грузовики, а между ними бегают отчаянно кричащие люди. Стартовать в направлении Новочеркасска вот всё, что успел приказать генерал. Начинается безумие. Со всех сторон выезжают на стартовую площадку самолёты. Всё это происходит под огнём и в свете пожаров. Небо распростёрлось багровым колоколом над тысячами погибающих лиц, которые выражают безумие. Вот один Ю-52, не успев подняться, врезается в танк и оба взрываются со страшным грохотом в огромном облаке пламени. Вот уже в воздухе сталкиваются Юнкерсы и Хейнкель и разлетаются на мелкие куски вместе со своими пассажирами. Рёв танков и авиамоторов смешивается со, со взрывными орудийного огня и пулемётными очередями в чудовищную симфонию. Заняв станцию Тацинская, советские войска перерезали важнейшую железнодорожную коммуникацию, через которую шло снабжение всей группы армии Дон. В ставке Гитлера царила полная растерянность. 22 декабря личный адъютант фюрера Энгель писал в своём дневнике. У нас глубочайшая депрессия. Почти все надеялись, что Паулюс при всём риске теперь самостоятельно решится на прорыв. Главные силы он бы выявил, хотя и с большими материальными потерями. Сегодня вечером Йодель высказывал мрачные мысли, и было заметно, что и он твёрдо рассчитывал на это самостоятельное решение. Точно так же, как начальник Генерального штаба сухопутных войск и командование группой армий, никто не знает, что будет дальше со Сталинградом. Фюрер очень молчалив, появляется только на обсуждении обстановки и на докладах. Больше всего мы озабочены тем, что в котле, очевидно, нет единства. И командующий Паулюс не знает, что ему предпринять. К тому же снабжение по воздуху становится все хуже. В 31 декабря операция «Малый Сатурн» успешно завершилась. За 16 дней войска Юга-Западного фронта продвинулись на глубину до 200 км и вышли на рубеж Новая Калитва, Высочинов, Беловодск, Волошина, Миллерово, Ильинка, Скосырское, Чернышковский, где и обосновались. В ходе наступления советские войска освободили 1246 населённых пунктов. Главная цель операции Малый Сатурн была достигнута. Противник лишился возможности оказать помощь окружённой под Сталинградом армии Паулиса. Теперь перед советским командованием стала важная задача. Необходимо было как можно быстрее ликвидировать крупную немецкую группировку, окружённую под Сталинградом. Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгений Акеев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Почкарёв и Илья Ильин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.